издательство 1с паблишинг и студия мdм vision представляют сергей давыдов наизнанку пролог День был самый что ни на есть обыкновенный ничем не отличающийся от предыдущих дней обычный летний понедельник разве что жара царившая всю неделю, Несколько спала, так что мои боевой настрой и рабочий дух заметно поднялись. Увы, радость была недолгой. После полудня температура снова стала подниматься, и вскоре вместо бодрого накручивания педалей я уже лениво катил, стараясь держаться в тени. К счастью, у нас нет жестких временных ограничений по доставке, как в какой-нибудь пиццерии, и город не такой большой». Но все же на жаре тяжело. Припекало так, что аж в глазах темнело. Так что я решил найти подходящее место и передохнуть в тенечке. Дядя меня поймет, тем более, что у него есть и другой курьер. В общем, углядев среди деревьев лесопосадки врытую в землю скамейку, я покатил к ней. Прямо по буграм и колдобинам, ух, и даже еще раз, ух, а это уже совсем... Словно угодив в замаскированную яму ловушку, велосипед дёрнулся вниз, и я ощутил, что падаю. Удара не последовало. Я открыл глаза. Подо мной была пустота. Чернота, пустота, короче, не видно ни черта. Потопал ногой и убедился, что нечто твёрдое там всё же есть. Присев и пощупав, выяснил, что оно довольно гладкое — Несмотря на отсутствие источников света, себя я видел нормально, но и только. Велосипеда тоже не было. Наверху такая же чернота. Я осмотрелся, зашарив вокруг руками и сделав пару шагов туда-сюда. Идти можно. Только куда? Тут я что-то заметил». Чтобы оно ни было, лучше проверить, чем стоять на месте, верно же? Стараясь не думать о возможных неприятностях, я зашагал в направлении непонятного объекта. Хм, это был дом, видимо. Где-то наверху довольно высоко, насколько можно судить в этой лишенной ориентира в пустоте, висел скелет дома, в смысле конструкция из линий, повторяющих контуры дома, словно... Модель без текстуры в компьютерной игре. Какое-то время я разглядывал его, пока вдруг не понял, что слышу некий звук. Звук шагов. Кто-то приближался. Я ощутил облегчение, смешанное с осторожностью. Это слишком странное место и странная ситуация, чтобы расслабляться. Некто в сером костюме и серой шляпе двигался определенно ко мне. Я направился навстречу. «Вы не знаете, что за фигня происходит?» спросил я вслух. Незнакомец не прореагировал. Я остановился. «Думаю, нам лучше сперва поговорить на расстоянии», произнес я. Снова никакой реакции. Он просто продолжал приближаться. Я бросился на утек. Шаги за моей спиной ускорились, и, кажется, он меня догоняет. Обернувшись, я убедился, что это действительно так. А еще... Это был не человек. Но самое странное, я бы понял, если бы меня преследовал какой-нибудь монстр, но под шляпой скрывалось неподвижное пластиковое лицо манекена. Неожиданно меня озарило. Это все просто сон. Я отрубился на жаре или что-то в этом роде, и вижу дурацкий кошмар. А раз убежать все равно не получается, сломаю логику сна. Резко развернувшись, я врезал кулаком прямо в лицо куклы. «Эй, это больно!» С хрустом голова манекена сорвалась с плеч, а тело немедленно упало и начало исчезать. Вернее, оно превращалось в скопление золотистых искр. Красиво! Я сделал шаг назад, но, видимо, опоздал. Золотистое сияние сорвалось с места, окутав меня сияющим облаком, и искры впитывались в меня. Нет, скорее в мою одежду. Сияние угасло, что-то дзинкнуло, и передо мной появилась голографическая панель. Ну, не знаю, как еще назвать это. Этакий светло-коричневый прямоугольник с текстом, сквозь который были видны мои ноги. Вы достигли точки насыщения. Доступна возможность проверка статуса. Хотите изучить? — гласил текст. И чуть пониже, в отдельных прямоугольниках, внутри главного «да» и «нет». Снова как в какой-нибудь игре. Очень похоже на дурацкий сон, но кулак все еще ощущал сопротивление головы манекена. На всякий случай я себя ущипнул, но безрезультатно. Голограмма продолжала висеть. Когда я для проверки шагнул в сторону, она последовала за мной. Хм, я помахал рукой, как и ожидал, она прошла сквозь панель». «Ну ладно». «Да». «В тот момент, когда я прикоснулся к кнопке, мои часы, которые я носил уже третий год, исчезли. Это еще что?» Текст на панели изменился. «Потерян предмет обычные наручные электронные часы электроника. Вы получили возможность проверка статуса. Для активации произнесите «Проверка статуса». «Чем дальше, тем страньше». «Проверка статуса», — произнес я. Немедленно внешний вид панели изменился. Сейчас она действительно очень походила на окно статуса персонажа из какой-нибудь ролевой игры. Имя – Артем Щеглов. Ниже были изображены контуры человека со слотами снаряжения. Ботинки, штаны, рубашка. Остальные слоты пусты. Я осторожно прикоснулся к слоту с ботинками, и немедленно снизу в окне появился текст. «Обычные ботинки. Насыщение 5 из 10. Открывает возможность «Журнал заданий». «Серьезно? Нет, серьезно? Серьезно. Я понятия не имею, что за хрень творится. Вообще никакого понятия. Хотя нет, кое-какое имею. За манекен я получил пять единиц хм, опыта, которые позволили превратить часы в возможность вызывать эту панель. Бред, я брежу!» или Считать себя внезапно свихнувшимся как-то не хотелось, так что я попытался придумать альтернативную гипотезу. Например, меня похитили инопланетяне и проводят какой-то эксперимент. Тоже бред, конечно, но все же. Или я стал попаданцем в игру? Тогда это какая-то совсем недоделанная игра? Или ее глючная часть? Или эм, больше никаких хотя бы относительно разумных гипотез в голову не приходило? Я ткнул пальцем в крестик в правом верхнем углу панели. Она исчезла. Проверка статуса снова появилась. Работает от голосового управления. «Помощь! Меню! Выход!» Я упал. Велосипед свалился на меня. «Ой, больно!» Несмотря на то, что чувствительно приложился о землю, а затем оказался стукнут велосипедом, я был, в общем, целый, чувствовал облегчение». «Я действительно просто отрубился от жары. Эй, а где мои часы?» «Возможно, я все-таки свихнулся. Ладно, часы мог просто потерять при падении, но панель статуса послушно появилась». Стоило мне произнести командные слова. «Турдом. Определенно». Кстати, рубашка открывала возможность «Жизнь в числах», а штаны «Панель навыков».